Глава 3. Сначала он решил, что это конец. Бесславная смерть от лихих людей закономерный финал бесславной жизни в лихом, гиблом месте. Но в лодке он малость успокоившись понял, А Раз на голову ему надели глухой мешок, значит, не хотят, чтобы он видел, куда плывут, а это в свою очередь значит, что могут и отпустить. А развелили в связанных руках, в посиневших, скрюченных пальцах держать докторский сокваяж, значит, кому-то нужна медицинская помощь, какому-нибудь бандиту. Из лодки чуть не волоком втащили его на борт корабля. По палубе повели, подталкивая в спину прикладом. Когда-то Новак был судовым врачом и уж что что о равновесии умел держать славно. Но тут вслепую по мокрым доскам идти было тяжело и качало как будто больше. Он поскользнулся и грохнулся на четвереньки. Кто-то из китайцев выхватил из рук саквояж, остальные загоготали. Мешок с головы убрали только когда затолкали его в каюту. Доктор Новак опасливо огляделся. Нарочно моргая, сильнее и беспомощнее, чем требовал того скудный свет от пары масляных ламп. Рядом с ним, придерживая доктора за плечи, слева и справа стояли двое китайцев с красными косичками в бородах. На полу, на восточном ковре, откинувшись на шелковые подушки, с закрытыми глазами лежал голый по пояс мужчина, европеец лет пяти-сорока, восковая бледная кожа, блондин. Он мучительно походил на кого-то, на кого-то из прошлого. Его грудь была перебинтована, сквозь повязки проступала алая кровь. Рядом с ним на ковре стоял таз с грязно-розовой водой, в ней дохлыми медузами плавали комки марли. По другую сторону таза в позе лотоса сидел молодой китаец с непроницаемым взглядом. Вот его доктор Новику узнал наверняка. Тот как-то был в лазарете с загноившейся раной. Он представился тогда охотником за жемчугом, потом ухлёстывал за Аглоей. По-русски не говорил. Его звали Лама. "Это ваш пациент", на чистейшем русском языке сказал Лама и указал на воскового блондина. "Огнестрельное ранение. Пуля внутри". "Кто он?" Новак изумился собственной дерзости. Ваше дело извлечь пулю, доктор. Если вы согласны, мы развяжем вам руки, а после вознаградим. Если нет, мы убьем вас. Решайте. Мой долг спасать жизни. Губы Ламы расползлись в змеиной ухмылке. Он сделал знак одному из китайцев, и тот резко вспорол веревку, стягивавшую запястье Новака, коротким ножом. Доктор Новак опустился на колени рядом с блондином и раскрыл соквеаж. Медицинскими ножницами разрезал бинты. Из пулевого отверстия выхлестнула порция алой крови, заливая, замазывая, скрывая татуировку на безволосой груди. Эту татуировку Новак узнал, тут же вспомнив и того, кто набил себе такую же тридцать лет назад. На кого этот раненый был так нестерпимо похож? Барон фон Юнгер. Этот, скорее всего, его сын. Не приходя в сознание, раненый закашлялся с бульканием, рта на щеки и подбородок брызнула кровь. Китаец Лама выловил из таза ком марлю, отжал и обтер восковое лицо. Доктор Новик осмотрел рану, ощупал грудь вокруг пулевого отверстия и вынул из скваяжа спринцовку и хирургические щипцы. Безнадежно, этот человек не жилец. Означает ли это, что он и Ржановок, не жилец тоже? Что вы медлите? Боюсь, я бессилен. Полюс слишком глубоко. Поэтому вас и привели, сказал лама раздраженно. Если бы не глубоко, я бы сам ее вынул. Из адета артерия. Если я потревожу пулю, он истечет кровью за полминуты, если нет, за полчаса. В любом случае, он покойник. Лама резко подскочил к Новику и схватил его двумя пальцами за кадык. — Быстро делай, что велено, или через секунду покойником будешь ты. Хорошо, хорошо, как скажете, просипел доктор Новик. Я введу ему дозу морфия. Тройную дозу. Мохамед нехотя убрал пальцы. К обычный пациент давно привык. Доктор Новак ввел Морфий, плеснул себе на руки спиртом, по возможности отсосал кровь с принцовки. Потом ввел хирургические щипцы и вытянул из раны сплющенный кусочек свинца. Кровь выплеснулась под напором из раны на него, на ковер, на ламу на стену, на бандитов-китайцев. Кровь Двумя извилистыми струйками потекла из уголков рта. Юнгер дернулся, захрипел, подался вперед, как будто пытаясь встать, и дрожа всем телом от напряжения. Это была агония. Отойди, ледяным голосом сказал лама. Шансов не было, залапатал новак пядьясь. Тут бы ни один медик, понимаете, шансов не было, я ведь предупреждал. Лама молча стоял над умирающим и смотрел на агонию. На секунду доктору показалось, что на бесстрастном лице китайца появилось плотоядное, жадное выражение, будто тигр высунул из зарослей морду и снова спрятался. Когда Юнгер перестал дергаться, а хриплое его дыхание сделалось редким, когда он устало и мирно выдохнул, сложив губы трубочкой, и после этого уже не вдохнул. Лама вынула из кармана флакончик с рубиновой жидкостью, и доктор Новак вдруг тоже забыл, как дышать. Еще пару секунд помедлив и явно приняв решение, лама присел над телом, раскупорил флакончик и капнул одну каплю на рану, а другую юнгеру в вытянутой трубочкой рот, похожий на окровавленный хоботок слепня. Потом встал и отвернулся, как будто не интересуясь дальнейшим. Доктор Новак завороженно смотрел, как затягивается смертельная рана, и как, дрогнув, жадно всасывает воздух испачканный хоботок. Как дыхание выравнивается, как хоботок расслабляется и становится снова ртом, и как плавится, разовеет и оживает восковая мертвая маска. Он открыл глаза с булавочными зрачками и сел. Мне приснилось, что Елена меня предала. Это был не сон, господин. — отозвался лама. По измазанному запекшейся кровью лицу барона расползлась безумная гримаса, не то улыбка. Мне приснилось, что ее предательство меня не сломило. Я поднял из мертвых глиняных воинов и повел их с востока на запад вместе с отцом. Так и будет, мой господин. Но перед этим вам следует отдохнуть. Барон фон Юнгер блаженно закрыл глаза и повалился на шелковые подушки. Лама вынул из кармана холщёвый мешочек и швырнул ножку. Твоя плата, чистое золото. Мне не надо золота. Ногак не шевельнулся, и мешочек звякнув, брякнулся на пол к его ногам. Лама вопросительно изогнул бровь. Я прошу вас, эликсир Доктор дрожащим пальцем указал на флакончик в руке ламы. Мне нужен ваш эликсир. А ты наглец, доктор. Лама окинул его равнодушным, но пристальным, как у сытого хищника, взглядом. Я люблю наглых. Будем считать, ты и впрямь заслужил пару капель. Лама присел над распахнутым докторским саквояжем, деловито там покопался извлек пустой пузырек, открыл его зубами, капнул из хрустального флакончика две рубиновых капли, вынул крышечку из зубов. Мне надо больше, надо еще, я вас прошу, умоляю. Новак грохнулся на колени. Не люблю присмыкающихся. Лама закрыл пузырек и сунул его в докторский саквояж. А хрустальный флакончик себе в карман ты получишь больше, если снова окажешься мне полезен. Что нужно? Мне нужен мастер джао. Но это не в твоих силах. Проваливай.